Но к тому, что я раньше презирал, что устранял из поля моего зрения не только игру солнечного света, но и гонки, и скачки, теперь я жадно тянулся по той же самой причине, по какой прежде мне хотелось смотреть только на бурное море, и которое состояла в том, что нынешние мои чаяния, как и прежние, были связаны с художественными моими запросами. Я несколько раз был с моими приятельницами у Эльстира, И в те дни, когда я посещал его с девушками, он чаще всего показывал наброски хорошеньких яхтсменок или эскиз, сделанный на ипподроме, близ Бальбека. Сперва я робко признался Эльстиру, что меня не тянет на тамошние сборище. — А зря, — заметил он, — это очень красиво и очень занятно. Здесь хотя бы это странное создание жокея. На него устремлено столько взглядов, А он мрачно стоит на краю загона, селенький хотя на нем ослепительная куртка, составляющая единое цело со своей горцующей лошадью, которую он сдерживает. Как было бы интересно выписать его жакейские движения, показать яркое пятно, какое он, а также масть лошадей, образует на беговом поле. Как все изменчиво на этой сияющей шире бегового поля, где ваш взгляд изумляет столько теней, столько отблесков, которых вы нигде больше не увидите. Какими красивыми могут здесь быть женщины! Особенно чудесно было на открытии. Я видел там необычайно элегантных женщин при влажном голландском освещении. А голландское освещение... Это когда пронизывающая сырость ощущается во всем, даже в солнце. До этого мне ни разу не приходилось видеть женщин с биноклями, подъезжающих в экипажах при таком освещении. А влажность этого освещения зависит, конечно, от близости моря. Вот бы это передать. Я вернулся со скачек в диком восторге, и мне так хотелось работать... Потом Эльстер с еще большим восхищением, чем о скачках, заговорил о яхтенном спорте. И тут я понял, что гонки, спортивные состязания, когда красиво одетые женщины купаются в изделено-синем свету морского ипподрома, для современного художника не менее любопытный сюжет, чем празднества, которые так любили писать Веронезе и Карпаччо. — Мысль правильная, — сказал Эльстер. Тем более, что город, где они писали, сообщал им нечто морское. Только красота тогдашних судов чаще всего заключалась в их тяжести, в их сложности. Там тоже бывали состязания на воде, как здесь, обычно в честь посольства, вроде того, которое Карпаччо изобразил в «Легенде о святой Урсуле». «Легенда о святой Урсуле» – серия картин итальянского художника эпохи Возрождения Виторе Карпаччо, 1450-1525. Эти картины находятся в Венецианской академии. Корабли тогда были громоздкие, прямо целые строения, что-то вроде амфибий, вроде маленьких Венеций внутри большой. И пришвартовывали они с помощью перекидных мостиков, украшали алым атласом и персидскими коврами. На них было полно женщин в одеждах из вишневого цвета парчи или зеленого шелка. А стояли они совсем близко от сверкавших разноцветным мрамором балконов, с которых свешивались и смотрели другие женщины в платьях с черными рукавами. А на черных рукавах белые разрезы, оттороченные жемчугом или отделанные кружевом. Уже невозможно было определить, где кончается суша, где начинается вода. Что это? Все еще дворец или уже корабль? Каравелла, Голиас, Буцентавр. Голиас — большое военное судно эпохи парусного флота. Буцентавр, Специальная большая лодка, предназначенная для церемонии венчания с морем венецианского дожа. Альбертина с напряженным вниманием слушала Эльстира, во всех подробностях описывавшего костюмы, рисовавшего нам картины роскоши. — А хоть бы когда-нибудь посмотреть на кружево, венецианское кружево! Это такая прелесть! — восклицала она. — Вообще мне так хочется побывать в Венеции! — Может быть, вам скоро удастся полюбоваться тканями, которые там носили тогда, — сказал Эльстир. До настоящего времени их можно было видеть только на картинах венецианских мастеров или, чрезвычайно редко, в церковных ризницах, а то вдруг какая-нибудь ткань попадется на распродаже.